«Мать, остановись! Ты же слышала, человеку нельзя!» Костя взял бокал из руки Судакова и поставил обратно на стол. Лиза устало опустилась на тахту, глядя куда-то в сторону. Судаков облегченно вздохнул. «Да я бы с большим уважением, но за рулем». «Значит, машину отремонтировали?» — обрадовался Костя. Как же отремонтировали, сказал Судаков. Она прогорела насквозь. Выбросили на свалку. Теперь готовят оформление, чтобы списать ее. А кто ответит? За чей счет? Вот вопрос из вопросов. На меня хотят повесить. Что повесить? Не поняла Лиза. Материальную ответственность. Вот что. Кто-то должен выплатить за государственное имущество. А я кругом виноватый. На меня и повесят за милую душу. Преступление называется. Халатное отношение к работе. Так что, если угонщика не отыщут... Ах... Он тяжело вздохнул. Помолчали. Вроде бы говорить было больше не о чем. А Судаков не уходил. Меня, понимаешь, Костюха в суд вызывали. Он всем корпусом повернулся к Лизе. «Не удивляйтесь, что я его Костюхой зову?» «Удивляюсь», — слабо улыбнулась Лиза. «Вот, оказывается, почему он явился», — подумал Костя и сразу насторожился. «Хитрит, выведывает, а клеит под простака, как бы мать что-нибудь не сморозила. Крыша не сработает, и привет». Он сел рядом с нею и надавил своим плечом на ее. Лиза оглянулась, поняла беспокойство сына, взяла под руку, чтобы он понял, она в контакте. Ах, как он был ей мил в эту минуту! И как ей было жалко и его и себя! У меня младший братенок тоже Костя, открыл свою тайну судаков. Так я его Костюхой прозвал. Ну, и вашего тоже, по привычке. Лизу это откровенно стронуло, она посмотрела на Судакова с симпатией. «Бьет на слезу», — подумал Костя и снова выразительно нажал Лизе на плечо. «Так вот, Костюха, прямо скажу. Жена сегодня ночью посоветовала. Ты, говорит, зайди к Зотикову, узнай, вызывали ли его. Ну, я и пришел». «Вызывали», — ответил Костя. «Значит, ты был у Глебова?» У него. Ну и как он тебе показался? Я слышала про него неплохой человек, на всякий случай ответила Лиза, опередив костю. Нормальный, подхватил Костя и вдруг подмигнул Лизе. Та даже вздрогнула и подумала. Да, далеко мы заехали, дорогой Костик, права была бабаня. Выбираться будет непросто. А меня он обеспокоил, признался Судаков. Недоверчивый, глазами стрижет. Ты приметил, какие у него глаза? Душу выворачивают наизнанку. Плохо, говорит вы, Судаков, выполняете свои обязанности. Ушли, бросили машину с включенным двигателем, можно сказать, создали для преступника наилучшие условия. Так ведь, отвечаю, мороз был под сорок, схватит мотор, не заведешь. На это он, конечно, ничего не ответил, а сказал, что я пройду по делу за халатность. «Спасибо, скажите, — говорит, — что мы вас не привлекаем как соучастника. Во, повернул!» «Поэтому, думаю, плакали мои денежки, а у меня двое пацанов. Сколько лет выплачивать!» «Так что ты моя последняя надежда, Костюха, выручай!» «А что я могу?» — испуганно удивился Костя. И Лиза метнула тревожный взгляд на Судакова. «Многое можешь. Ходишь, например, и глазами зыркаешь по сторонам», продолжал Судаков. «А вдруг угонщика увидишь, а? Тогда не теряйся, хватай его и зови людей на помощь. Тебе помогут точно». «Да что вы говорите!» — воскликнула Лиза. Она резко поднялась и нервно прошлась по комнате, зябко поеживаясь. Ей было жалко Судакова. Но лишь до тех пор, пока им самим не угрожала опасность. Кости не милиционер. Ему надо учиться, а не зыркать. Он в двух школах, и концерты у него. Вы знаете, что он музыкант? А как же! Всем известный самурай, мне капитан Куприянов рассказал. Судаков улыбнулся. Но всякое бывает. Милиция не находит, а мальчишка найдет. Он встал, постоял переступая с ноги на ногу. — Ну, тогда пойду. Извините и до свидания. Судаков молча и быстро оделся. Дверь открылась и закрылась. Он исчез так же внезапно, как и появился. Лиза и Костя вернулись в комнату. Они старались не смотреть друг на друга. Каждый про себя думал сразу обо всем. О Глебове, о суде, о Судакове. «Ты мне что-то хотела сказать, когда пришел этот?» — спросил Костя. «Я?» — Лиза сделала вид, что пытается вспомнить. «Нет, не помню», — ответила она. На самом деле Лиза помнила, но подумала, что ей придется потерпеть ради Костика и не говорить ничего ни ему, ни Глебову. Конечно, ужасно, но другого выхода она не видела». Главное, спасти Костю, а потом будет видно. Как-нибудь все уладится. Она подкрасила губы, взяла бокал и сказала. «Эх, где наша не пропадала? Давай, Костик, выпьем». «Давай», — согласился Костя. «Мать, ты думаешь, мы из этой истории выкрутимся?» «Конечно, выкрутимся», — бодро ответила Лиза, убеждая себя и сына. «Еще как!» и сразу рвем когти, перебираемся в Москву. Хватит здесь торчать, а там начнется новая жизнь. — А как же Глебов? Костя замялся, хотел назвать Глебова отцом, но не решился. — А что Глебов? — с вызовом ответила Лиза. — У него своя судьба, у нас своя. Ее мысли вернулись к старому плану. Она напишет Глебову письмо из Москвы. Они исчезнут сразу после суда, а потом она напишет. Все ее неприятности решительно отодвинулись куда-то в неизвестную даль. Она победно встряхнула головой. Представляешь, Костик, как нам будет хорошо в Москве. Сначала будем жить скромно, но дружно, вместе. Можно будет снять комнату, ну, где-нибудь за городом, в дачной местности – Потом ты станешь знаменитостью. Переедем в большую квартиру обязательно с балконом. Я на балконе буду цветы разводить. Цветы – моя мечта. Купим тебе новый саксофон. Классный, американский или немецкий. Машину тоже купим. У подъезда всегда фанатки. И не какие-нибудь четыре девчонки, а столичные, целая стая. Ты выходишь из дома, а они тебя подстерегают». Смотрит с восхищением, а ты садишься в машину, и был таков. На телевидении, на радио, на запись нового диска. Лиза залила счастливым смехом, и Костя повеселел. План матери ему понравился. Она обрисовала его жизнь точно так, как он сам думал о ней. — А может быть, возьмем с собой и Глебова? — предложил Костя. — Я вижу, он тебе понравился, — ответила Лиза, явно не знаю, что говорить дальше. — У тебя хороший вкус, мать. — Ну, что ты скажешь на мое предложение? — Взять с собой Глебова? Она перехватила беспокойный Костин взгляд. — А знаешь, Костик, это идея. Возьмем Глебова, если он нас поймет. — Он умный, — сказал Костя, как будто знал Глебова давным-давно. «Он поймет!» Лиза решила, что разговор о Глебове надо прекращать. «За Москву!» — сказала она и выпила шампанское. Костя последовал ее примеру. Лиза взяла трюфель, развернула его и целиком отправила в рот, спрятав за щекой. Костя повторил все ее движения. «Подождем, пока трюфель растает во рту». Лиза откинула голову назад, закрыла глаза и ждала, когда трюфель начнет таять. Вот она почувствовала во рту вкус какао и шепотом произнесла «Блаженство». Она снова рассмеялась, и ее смех рассыпался по комнате, как звон легкого серебряного колокольчика.